Глава 10. В Китае почти всегда можно найти, что поесть, даже ночью. И уж здесь-то знают. Приятная тяжесть в животе — самое простое из жизненных удовольствий. Можно легко, насколько позволяет ваш организм, разум и ситуация, переносить голод. Но получать удовольствие от чувства голода невозможно. Базовая потребность у всех живых, да и неживых, говорят, существ, насытиться, а потом уже остальное. Но Саша Кислицкая совсем не хотела есть, хоть и пошла покорно за Лизой по выстланному ковролином коридору гостиницы. У Саши было пусто в голове, пусто на душе, противно ухоло сердце. Вот это уханье она хотела бы остановить, заглушить и заполнить эту пустоту, а не желудок. Свет срабатывал на их движение. Лампы загорались там, где они шли, и потом ровно через 30 секунд гасли. Обычная прижимистость в купе с любовью к забавным техническим штучкам, так характерные для азиатов, сейчас казались кислицкой чем-то инфернальным. Словно гаснет, исчезает за тобой все, что раньше было известным, обычным, понятным, твоим. А впереди холодный свет, дальше сумрак, потом темнота, и все это чужое, казенное, безжизненное, равнодушное. «Свет зажжется только, когда ближе подойдешь. Вот тогда сразу будет ясно, что вокруг тебя, кто рядом. Но кто? Правда, кто?» Саша как о невидимую стену ударилась, когда переварила свои ощущения во внутреннюю речь. Остановилась посреди коридора в блоке холодного неживого света. Лиза тоже остановилась, руки не выпустила. Кто рядом с тобой? Ты только что открыла душу постороннему, а он тебя куда-то среди ночи тащит ест и ни разу не удивляется, что ты вообще-то лиса оборотень которую отдали людям на воспитание и исправно платили деньги за нее. За что? За то, что оборотня приютили или за воспитание? Платили до совершеннолетия, а потом бросили. Непонятно для чего, но явно для чего-то. Для чего? Возникли вопросы. Список вопросов. И один из них... «Васильева, а ты, собственно, кто, раз не удивляешься?» Васильева не удивлялась. Она уверенно и плавно шла вперед, держала подругу за руку легко и крепко. Саша не сомневалась. Белокожая красотка чувствует, как у нее бьется пульс. Проверяет, специально держит за запястье. Но Лиза лишь кивнула, по-своему истолковав внезапную остановку. «Точно, он здесь. Чутьё тебя не подводит, хвостатая». И постучала в дверь. Точнее, поскреблась. Тонкие пальчики с необычно ярким для местных маникюром отбили тихую дробь. За дверью кто-то звозился и затих. Васильева снова побарабанила пальчиками. «Да кого там носит среди ночи?» «No, no, thanks! Пошли вон! Достали!» За дверью по-русски ругался Антон Ларин. Лиза еще раз поскребла ноготочками, подмигнула Саше и хихикнула, как школьница из аниме, в кулачок. Дверь распахнулась, и Ларин шагнул девчонкам навстречу. Зачем шагнул? Зачем? Сразу через порог. Склокоченный, заспанный и агрессивный, он явно был не рад ночным гостям. Но Лизавета кинулась ему на шею, обняла, продолжая смеяться. Оттолкнуть её юноша не успел, не хотел или не смог. Саша не разбиралась. Она только увидела, как оба, и девушка, и парень начали меняться. Тонким сиянием, словно лаком, словно серебристой пленкой покрылись их фигуры, и пленка эта твердела на глазах, превращаясь в тонкую корочку льда, нарастающую, твердеющую там, где их тела соприкасались, и захватывающую все больше места, разрастающуюся на Антоне. Вода, застывающая на ветру, кривые сосульки, которые портят скаты крыш в феврале, они охватывали Ларина, заключая в прозрачный кокон водой, Ветром, холодом, блестящим источником льда была Лиза, и под его толщей Антон словно бледнел, становился прозрачнее, размывался, растворялся. Его движения замедлялись. Бледный в электрическом свете он терял и эти краски жизни. Даже пижама Ларина обветшала на вид, как после десятка суровых стирок. Так вымываются из памяти образы тех, кого когда-то знал, кто был рядом, но не настолько важен, чтобы быть близко. Приятные незначительные образы, эпизоды, сцены, может быть, даже события с их участием хранятся в твоей памяти, но они часто оттуда извлекаются и пылятся там, пылятся, ветшают и, наконец, исчезают, как исчезают куда-то все старые вещи, и ты живешь без них, живешь, а что там с ними? Да какая кому разница, нельзя же цепляться за прошлое. Антон сейчас на глазах у Саши превращался в такой вот призрак памяти, приятный и едва знакомый, почти чужой. Зато Лиза наполнялась сиянием, замерзающие струи ее щупальца, ее сети, ее хвосты тянули свет, силу, и тонкая пленка блестела на ее коже дорогим лаком, драгоценным маслом источавшим фиалковый аромат. Саша уже с трудом различала лицо Антона сквозь всю нарастающую корку лака из забвения. Но он, кажется, улыбался. Зато лицо подруги сияло от удовольствия, и это было незнакомое лицо. Не та милая мордашка блондиночки, которой все привыкли. Что-то проступало сквозь жемчужную кожу, кто-то незнакомый. И без того красивая Лиза сейчас сияла неземной, нечеловеческой, перламутровой красотой статуи из нефрита. Притягательной, прекрасной, вечной, подобной сиянию звезд и игре перламутра на солнце. Эта новая Лиза чуть повернула голову к застывшей Саше, и этого было достаточно, чтобы понять. Ее зовут, приглашают присоединиться, разделить, причаститься, вот этой красотой и переливами света заполнить пустоту, сейчас сосущую, разъедающую все внутри, от макушки до самого низа живота. Поесть и стать своей, такой же прекрасной, вечной, сияющей, своей». Их много, таких сияющих, и вместе они будут долго и счастливо. Красный туман уже заползал в глаза и загудела, напряглась спина ниже поясницы. Все вновь обретенные хвосты полезли, полезли, распушились и потянулись к застывшему, поленявшему, но улыбающемуся она чувствовала блюду. Антону тоже было сейчас хорошо, он же улыбается, так что что тут плохого, если всем будет хорошо? Он не пострадает? Спросила, не особо желая услышать ответ, Кислицкая. Она уже предвкушала, как наконец-то станет своей, пусть ценой, вот этого вот почти незнакомого существа, с которым они, кажется, что-то когда-то делали вместе. Хвосты вели её, тянулись к добыче. Мозг почти отключился. Прекрасная незнакомка, новая, но родная, связанная чем-то большим, чем просто несколькими отрезками времени рядом, лишь слегка повела плечом. Разве важно, что там будет потом? Что такое это потом? Потом будет потом, а сейчас тебе хвостатое, надо поесть, набраться сил и помчались играть. Давай, сестренка, тебе нужны силы. Закрывай свои пустоты, наполняйся, беги, рыжий молнии к нам и дальше разберемся. Кто тебе он, чтобы переживать? Кто тебе все они, чтобы останавливаться? Они тебя обижали, а мы не обидим нашу новую сестренку. Всей грудью вдохнула Саша аромат ночной фиалки. До хруста, до боли в легких. запрокинула голову и ощутила его еще сильнее. Запах шел от ее же девяти хвостов. Фиалковая железа. В одном сантиметре от конца хвоста лисицы расположена фиалковая железа. Весной, когда приходит пора размножения, фиалковая железа начинает усиленно функционировать. Запах ее секрета и в самом деле напоминает запах фиалок. По преданиям охотников, если лиса ранена и силы ее на исходе, то, обернувшись, она вдыхает запах фиалок, и это прибавляет ей бодрости. Вспомнила Саша строки, кажется, из учебника. Учебник. Лисичка, сидящая за книжкой. Любимая картинка из азбуки. Мама показывает ей буквы. Это «Л». Лисичка. Листает листочки. Кажется, это было на диване. Мама вытирает ей слезы и прижимает. «Пахнет своим особым потом. Тепло. На ней на дрожащей девочке огромная мужская футболка. Она плачет. Ей одиноко. Холодно. Страшно. Она ничего не понимает. Горький привкус. Гарри во рту и в носу. Темно. Тяй. Тяй. Хруст веток. Страшно. Непонятная речь. Бульканье и карканье. Руки хватают больно. Тащат на свет, на холод, в чужой злой мир и закутывают футболку» жесткие отцовские, пусть и неродные ладони гладят ее по голове. Перекошенный тревогой папин рот. Упала с велосипеда, расшиблась. Родители на выпускном в школе. Мама плачет от радости. Ей вручают благодарность за дочь. Подружка Леська дергает бровью и заступается за новенькую на работе. Антон улыбается Саше. Ей, Саше, а не феечкам с курса. Преподаватель Ли прислал ей цветы. Папа ведет ее за руку. Папа сажает ее на плечи. Саша высоко-высоко над людским морем, и шарики вокруг. День защиты детей. Мороженое в вафельном стаканчике тает, капает на лысину папы, и тот смеется, И Саша смеется. Счастье. Папин воротник пахнет фиалковым одеколоном, и все люди видят их и улыбаются. Они тебя бросили, они тебя обижали, они над тобой смеялись, они... Нет, сестричка, это вы меня бросили, а они нашли. Мы были рядом, мы о тебе заботились, даже когда ты была у них. «Нет, сестричка, они обо мне заботились, а вы откупались». «Это было раньше. Теперь мы нашли тебя, и ты, наконец-то, будешь со своими. С нами. Всегда. Мы будем жить долго и счастливо». «Нет, я всегда буду отличаться. Да я уже и привыкла. Если есть кто-то, кому все равно, что ты отличаешься от всех, то это даже интересно». «Интересно? Да, интересно. Любопытно». «Глупая, мы не собираемся тебя поглощать. Мы зовем тебя в нашу вечную стаю, к своим. У нас тоже много любопытного. Ешь и побежали». «Нет, я людей не ем». И Саша, что есть силы, ударила хвостами по ледяной корке. «Это неблагодарно с моей стороны, и уж глупый меня никто из людей не называл». Хруста не было, но все кончилось. Лиза отлетела к стенке и смылась, хихикая. Антон стоял с перекошенным лицом и пялился на Кислицкую. «И дальше, мимо» вид у него был обалдевший. «Брат Алекс? Кислицкая?» «Короче, рад, но давайте, ребята, завтра спать сильно хочется». И, развернувшись, совершенно здоровый, хоть и слегка бледный, Ларин пошел спать, словно ничего и не было. Двери. Снова перед носом захлопываются двери. Кислицкая опять осталась одна посреди коридора полного закрытых дверей. Смысл сказанного Антоном дошел до нее не сразу. Ларин назвал ее «братом Алексом». «Ши Алексом!» А я не выдержал испытания голодом. Вывернулся. Голос шел из-за спины. «Ши Алекс!» ее задание. ее двойник стоял сзади. «Я не знаю, кто ты, красотка, но позволь называть тебя сестрой, раз уж мы оба лисы и так похожи, что нас путает даже друг Ларин». «Нет, в обморок современные девушки не падают, и Кислицкая тоже не упала». «Так себе дорама», — подумала она и ответила. Ладно, объяснишь что-нибудь? Теперь мне действительно есть хочется. Скидим лаувая». шучу, но я по девушкам спец. Парни это по вашей части сестричка. Братец Ши, могу я тебя так называть? Ты много общался с иностранцами, ты научился у них иронии. Китайцы так не шутят. Широс смеялся. Отец настаивал, чтобы я учился, но «Ну так как же насчет поесть? Чего ты хочешь? Засмеялась и Саша. Лучше курятину, жареную. Закажем онлайн с доставкой. Весень нам в помощь.